Ворону сменил лось. Воин средних лет дюжий, широкоплечий, стяжавший славу своим искусством владеть томагавком. И все зрители доверчиво ожидали нового доказательства его ловкости. Лось был проникнут отчаянной ненавистью ко всем бледнолицам, и теперь не задумался бы доконать пленника одним ударом, если бы желание поддержать свою славу не одержало верх над жаждой мести. Он спокойно занял свое место, поднял маленький топор, сделал шаг вперед, и в то же мгновение страшное оружие зажужжало в воздухе. Зверобой уже думал распрощаться с жизнью, но томагавк задел только за густую прядь его волос и прибил ее к дереву. Общие восклицания выразили удовольствие зрителей, и даже сам лось против воли принял некоторые участие в пленнике, потому что такой удачный опыт мог быть сделан только при его непоколебимой твердости. Затем, припрыгивая и привскакивая, выступил попрыгун, один из тех молодых людей, которых мускулы от продолжительных упражнений получают необыкновенную гибкость. При всей своей вертлявости он был храбр, неустрашим и закрепил за собою славу охотника и воина. Вместо того, чтобы прямо приняться за дело, попрыгун начал скакать перед охотником направо и налево, взад и вперед, прицеливаясь в его голову и делая грозные жесты. Эти проделки, предпринятые с целью устрашения, наконец уже слишком надоели зверобою, и он решился заговорить первый раз после того, как привязали его к дереву. «Кривляние ни к чему не поведет, Гурон», — сказал он спокойным тоном. «Бросай тамагавк, если хочешь, или убирайся, откуда пришел. Ты теперь очень похож на молодую лань, которая хочет показать своей матери, что умеет скакать. Лучше веди себя как бесстрашный воин, который имеет дело с другим таким же воином» иначе молодые девушки будут над тобой хохотать». Последние слова привели в бешенство молодого индейца, и он в то же мгновение бросил свой тамагавк с очевидным намерением умертвить обидчика. Но поспешный удар был рассчитан слишком дурно, и зверобой отделался только тем, что тамагавк отцарапал его плечо. Это был первый гурон, обнаруживший к общей досаде намерение покончить с пленником. Кровавая потеха только что начиналась, и никто не думал ее заканчивать. Попрыгун должен был удалиться и со стыдом занял свое место между простыми зрителями. За этим вспыльчивым юношей выступали один за другим еще многие воины, бросавшие томагавк с беспечным равнодушием. Некоторые из них вместо томагавка бросали даже простые ножи, Опыт чрезвычайно трудный и опасный, но, к счастью, все обнаружили удивительную ловкость, не причинив пленнику вреда. Он получил только несколько царапин и не был ранен. Непоколебимая твердость, с какой перенес он все нападения, доставили ему всеобщее уважение у зрителей. И когда вожди объявили, что пленник с честью выдержал испытания томагавком и ножами, Не осталось во всем таборе ни одного человека, который бы питал к нему враждебные чувства, кроме прыгуна и сумахи. Те раздували друг в друге обоюдную ненависть, и можно было опасаться, что к ним через несколько времени присоединятся и другие.